Глава 17 Ключа от снимаемой квартиры у Беклемиша не было, но попали они в нее без труда, благодаря некоторым манипуляциям с дверным замком, на которые полковник Кричков был большой мастер. Гуров, приготовившийся к самому худшему, был приятно удивлен, когда обнаружилось, что в квартире отсутствуют признаки насилия или хотя бы какого-то беспорядка. Беклемишу это, однако, ни в чем не убедило. Он был безутешен, и тогда Гуров обратил его внимание на отсутствие в квартире верхней одежды и дамской сумочки. «Положим, сумочку могли украсть», — заметил он. «Но вряд ли кто-то прельстился бы на плащ и туфли. Эти люди ищут кусок пожирнее. Из этого я заключаю, что вашу жену просто куда-то увезли. И тому есть логическое объяснение. Раз речь идет о наследстве вашего тестя, У бандитов вполне могут иметься к ней вопросы. А теперь, когда задуманное имя операция провалилась, этих вопросов должно появиться вдвое больше, — заключил Гуров. Просто нужно поскорее найти место, где ее могут прятать. — База, — напомнил Кричко, — пионерский лагерь. Я бы начал оттуда. — Только, ради бога, делайте что-нибудь побыстрее, — взмолился Беклемишев. «Ведь с тех пор, как тая пропала, прошло ужасно много времени». «Да, времени прошло достаточно», — согласился Гуров. «Но кто в это виноват? Кто напридумывал массу всяких головоломок? Кто скрывался от милиции, словно вор? Вы готовы ответить на эти вопросы?» Поскольку Беглемишев ничего не сказал, а лишь умоляюще посмотрел на Гурова, тот добавил. «Вот сейчас вы спешите». А когда мы пришли к вам, вы преспокойно накачивались коньяком. «Я был уверен, что Таи уже нет в живых», — оправдываясь, пролепетал Беклемишев. «И потом, что я могу сделать один? Этот жулик, собачий вор, которым меня в недобрый час свела судьба, пообещал, что попробует разыскать Водянкин и выяснить у него, что они сделали с женой. Им двигала, конечно же, корысть, но другого выхода из этой ситуации я не видел». — Вы сами сказали, что это головоломка. Он велел мне никуда не выходить и ждать. А просто ждать я был не в силах, поэтому позволил себе залить горе алкоголем. Гуров с озабоченным видом обернулся в сторону Кричко. — Знаешь что, давай прямо сейчас двинем на загородную базу. По дороге свяжемся с дежурной частью и обрисуем им ситуацию. А сейчас нужно ехать. Темнеет теперь рано, и не хотелось бы бродить там в потемках. «А мне что делать?» — растерянно спросил Беклемишев. «Возьмите меня с собой. Я должен быть рядом с Таей». «Но «Ну, до этого еще далеко», — заметил Гуров. А, «Впрочем, поехали. Оставлять вас одного опасно. малое что вы можете еще выкинуть. К тому же есть вероятность, что Шутгин все-таки вам позвонит. Лишняя информация не помешает». Все-таки до сумерек они не успели. К бывшему пионерскому лагерю добрались, когда он был уже погружен в полумрак. Подъезжать к воротам не рискнули. Оставили машину на дороге, свернув лесок, и кое-как замаскировали ее между сосен. Дальше пошли пешком. Быстрым шагом, так что Беклемишев едва успевал за ними. Никаких определенных ожиданий в отношении загородной базы «Союза» у Гурова не было. В принципе, уголок был глухой и надежный, но даже если Беклемишеву похитили... Ее вполне могли увезти в другое место. По дороге Гуров, как и намеревался, связался с дежурной частью и распорядился, чтобы были приняты срочные меры по розыску руководителей Союза, а также госпожи Беклемишевой и Шульгина. Он понимал, что в одночасье всех проблем решить не удастся, но надеялся, что кто-то из членов организации будет задержан и даст нужную информацию. Однако пока никаких сообщений на этот счет не поступало. Они уже подошли к территории, огороженной металлической сеткой. Вечером здесь все выглядело совсем не так, как днем. Лагерь казался сейчас пустым и зловещим местом. Ни одного огонька не горело возле бараков. Но ворота, тем не менее, были открыты, а за полосой препятствий Гуров различил смутно темнеющие силуэты двух легковых автомобилей. На базе были люди. Остановившись в тени двух высоких сосен, Гуров и Кричко провели небольшое совещание. «Что будем делать?» — поинтересовался Кричку. «Я предлагаю не мудрить, а сразу вломиться и спросить, что это вы тут, граждане, такое делаете? А коли будет там гражданин Водянкин, то руки вверх. Точка. «Хороший план», — заметил Гуров. «Особенно если вспомнить, какой охотой этот мерзавец шуряется гранатами. По-моему, нужно сделать иначе. Один из нас попробует пробраться незамеченным на территорию и выяснит, кто здесь находится а другой свяжется с дежурным и попросит прислать сюда группу. Брать их надо в любом случае. А далее, если Беклемишева находится здесь, попытаемся принять меры к ее освобождению. Но так или иначе, действовать нужно осмотрительно, чтобы не наделать беды. «Как скажешь, начальник», — пожал плечами крючку. «Осмотрительно мы тоже умеем. Тогда лучше всего перебраться через забор где-нибудь в сторонке» потому что эти гостеприимно открытые ворота мне совсем не нравятся. Подозреваю, что их опять стережет тот мерзавец, который попортил мне имидж. «Согласен, так и сделаем», — сказал Гуров и обратился к Беклемишеву, который почтительно стоял в сторонке. «Мы сейчас проберемся на территорию, а вы, Валерий Акач, стойте здесь и ничего не предпринимайте. Не дай бог привлечете внимание этой братьи, все может сорваться». Беклемишев пообещал быть тише воды и ниже травы. Гуров и Кричко осторожно двинулись в обход лагеря по траве, держась в тени деревьев. Тьма сгущалась, и вряд ли их могли заметить на фоне леса, но они предпочитали не рисковать. Они уже прошли половину ограды, как вдруг за спиной в вечерней тишине совершенно отчетливо прозвучал фрагмент пятой симфонии Бетховена. Звук был негромкий, но исключительно отчетливый и противный как все звуки, которые издает мобильный телефон. Оперативники замерли. Бетховен успел прозвучать всего дважды. Беклемишев отреагировал быстро. Гуров едва не выживался с досады. Он совсем забыл, что Беклемишеву могли позвонить. Вернее, он даже не слишком верил в возможность такого звонка. И вот этот звонок все-таки состоялся. Звонил ли это Шульгин, и что он сообщил Беклемишеву, выяснить сейчас было необходимо, но невозможно. Перезваниваться в десятки метров от людей, за которыми следишь, не слишком разумно. Гуров благодарил судьбу уже за то, что Бетховена не услышали на территории лагеря. Однако совсем скоро ему пришлось убедиться, как жестоко он в этом ошибся. Едва Гуров собрался отправить Кричко обратно, чтобы выяснить у Бетлемишева, о чем тот разговаривал по телефону, как вдруг около ворот лагеря произошло какое-то движение, и грубый голос гаркнул этой. А ну, кто здесь? «Стой, гад! Я тебя вижу!» Они услышали, как по земле затопали тяжелые каблуки. На дорогой вспыхнул пронзительный луч фонаря. Луч запрыгал по траве, по стволам деревьев, по черным кустам, совсем рядом от того места, где они оставили Беклемишева. Кричку не надо было ничего говорить. Он сам тут же сорвался с места, буркнув. «Я разберусь!» и побежал обратно. Охранник опять что-то закричал и полез с фонариком в заросли. А потом Гуров услышал, как в каком-то из бараков скрипнула дверь, и кто-то вышел на крыльцо. — Что там такое, черт возьми? — недовольно проворчал мужской голос. — Захарыч же сказал, никакого шума. — Я же говорил, нужно сваливать отсюда, — ответил ему другой голос, или, по крайней мере, бабу куда-нибудь сплавить. — Ты Захарычу это скажи, — насмешливо сказал первый. Но они с боссом помешались. Все надеется, что она им секрет свой откроет. А, по-моему, нет у нее никаких секретов. Голову она нам морочит. Морочит или нет, не знаю. А беды мы с ней наживем, — пророчески заявил второй. Менты уже здесь крутились. Захарыч говорит, что в город ее вести еще опаснее, — ответил первый. Лучше, говорит, здесь закопать. Они немного помолчали, всматриваясь в темноту. Гуров обратил внимание, что луч фонаря пропал. Не было слышно больше и криков охранника, но ему показалось, что от ворот доносится какой-то странный шум. Полковник начинал волноваться. Схожие чувства испытывали те двое, что рассуждали на кольце барака. «Что там такое?» — озабоченно проговорил наконец первый. «Ну-ка, сгоняй, посмотри, чего там тертый мудрит?» «Сам бы изгонял», — недовольно отозвался второй. «Начальник шибкий, что ли?» «И вообще, тертый сам разберется». Насчет твердого Гурув ничего сказать не мог, а вот Кричко его беспокоил сильно. Если у ворот опять стоит тот Эрзила, в котором Кричко признал своего обидчика, у Стаса могут сыграть амбиции, и ему захочется немедленно взять репанш. Но сейчас не время сводить счеты. Однако его успокаивало соображение, что если бы Кричко попал в беду, то охранник давно бы уже поднял тревогу. Этого не было, и Гуров решил продолжать начатое. Но теперь ему нужно было дождаться, пока уйдут с люди. Они действительно ушли, но не в барак, а торопливо пошли к воротам. Теперь сомнений уже не оставалось. Гурову следовало возвращаться. Крадучись, он побежал обратно. И в этот момент грохнул выстрел. Раздался крик, и на секунду все стихло. А потом начался настоящий бедлам. Захлопали двери, и еще четверо человек побежали к воротам. Гуров понял, что дело плохо, и уже почти не прячась, припустил на помощь к Дрогу. Они явно проигрывали противнику по численности. Поэтому Гуров решил попробовать взять его, что называется, за горло. Он выхватил свой табельный Макаров и, на бегу, разряжая его воздух, закричал «Стоять! Вы окружены Милиция!» Этот прием сработал. Бегущие к воротам люди остановились и принялись вертеть головами. А когда из леса донесся еще один выстрел, друг повернулись и бросились назад к баракам. в одно мгновение территория опустела. Гуров выбежал на то место, где оставил Беклинишева. Первую секунду он ничего не увидел. Потом откуда-то снизу донелся страдаческий хрип. «Я здесь, Лёва!» Гуров бросился на колени и нашел корчащегося на земле Кричко. «Вот с чувством сказал Кричко. «Это тот самый Лёва!» Я думал, врасплох его застать, а у меня первый застал. Здоров драться даже в темноте. «Где он? Где Беклемешев?» — быстро спросил Гуров. «Этот вон валяется», — махнул рукой Кричко. Как только он меня вырубил, из кустов кто-то выскочил и в спину ему пальнул. Выстрел слышал? Потом схватил Беклемешева и в сторону дороги побежал. А второй раз я стрелял тебя поддержать. Одним словом наломали дров. — сердито сказал Гуров. — Стать можешь? У нас с тобой теперь единственная возможность на пролом как ты и мечтал. — Ох, извини! — пробормотал кричко, цепляясь за протянутую ему руку и с трудом поднимаясь. — Мечты теряют свою ценность, когда исполняются. Но я готов. — Вот и чудесно! — сказал Гуров. — Пошли! Не дожидаясь друга, он подпишел к воротам. Друг, на территории опять захлопали двери и засуетились люди. Гадать, что они собираются делать, не пришлось. В следующие секунды вспыхнули фары обоих автомобилей, заревели моторы, и машину, набирая скорость, помчались к воротам. Гуров едва успел отскочить в сторону, как первый автомобиль на полном ходу вылетел на дорогу и помчался в темноту. Второй, это был джип, чуть-чуть замешкался. Кажется, подбирал кого-то. Гуров встал на колено и поднял пистолет, намереваясь стрелять по шинам. Но из летящего на него автомобиля хистанула короткая автоматная очередь. Над головой Гурова будто птица пролетела, задев крылом его волосы. Полковник выстрелил, но промахнулся. Машина проскочила мимо, и в этот момент выстрелил Кричко. Обернувшись, Гуров увидел, как джип вдруг резко бросила в сторону, и он, едва не перевернувшись, влетел в кусты при дороге. Оперативники бросились к машине. Из раскрывшейся дверцы вынурнула человеческая тень. Вспыхнул огонек выстрела, и Гуров и Кричко выстрелили одновременно. Тень наклянилась и рухнула вниз под колеса. «Не стреляйте, начальники!» — донесся из машины жалобный голос. «Сдаюсь я!» Со стороны шоссе вдруг тоже донесся выстрел. Потом еще один. Гуров напряженно прислушался, но выстрелы больше не повторялись, и он решил не обращать на них пока внимания. Они подскочили к джипу с двух сторон, держа на готове пистолеты. «Выходи, сука!» — с ненавистью заорал Кричко. «С поднятыми руками!» В машине кто-то заворочился, а потом открылась дверца. И наружу, задрав руки, выбрался высокий сутловатый парень. Кричко без промедления врезал ему ногой в пах, и парень с гухим стоном сложился пополам. Гурз заглянул в салон, включил в освещение. В машине больше никого не было, за исключением водителя с залитой кровью рубашки. Пуля Кричко попала ему прямо в сердце. Гуров к тело из машины и положил рядом с другим убитым, в руке которого намертво был зажат небольшой автомат. Тем временем Кричко надел на оставшегося в живых наручники и втолкнул обратно машину. «Можно ехать, Лёва!» — сообщил он. Гуру без слов впрыгнул за руль, завёл мотор и сдал назад. Джип выбрался на дорогу и понёсся в сторону главного шоссе. «Женщина у вас?» — сквозь зубы спросил Гуров. «Тебя спрашиваю, ублюдок!» «Где женщина?» «Была здесь», хлопая глазами, сказал арестованный. «А сейчас Захарыч ее увез». «Захарыч это Водянкин», утвердительно произнес Гуров. «Куда он ее повез? Жива она?» «Да жива вроде», удивленно ответил парень. «Сама ногами шла. А куда повез, я не знаю. Захарыч про это не говорил». «Кто еще в первой машине?» «Захарыч, двое ребят, Бураков еще». «Ну и эта баба», — начал перечислять парень, а потом вдруг неожиданно сказал. «А может, отпустите меня, начальники? Я ничего такого не сделал». «Как можно отпустить такого интересного собеседника?» — зло сказал Кричко. «Вот расскажешь все, что знаешь. Следователь тебя и отпустит». Гуров неожиданно нажал на тормоза. Прямо перед машиной на дороге внезапно вырос силуэт человека. «Твою мать!» — выругался Гуров. «Да это же Валерий Аркадьевич!» Кричко открыл дверцу и сам втащил Беклемешова машину. Тот рухнул на сиденье и, широко открытыми от ужаса глазами, уставился на детину в наручниках. «Он не опасен!» — буркнул Кричко. «Внезапный паралич верхних конечностей!» «А что это вы по ночам по лесу бродите, Валерий Аркадьевич?» «Бас ждал!» — робко сказал Беклемешов. «То есть не именно вас, а кто поедет?» Куда же мне деваться, один конец. — Ну, до конца еще далеко, — мрачно сказал Гуров. — А вы же вроде с каким-то приятелем ушли. — такой меня потом бросил, — признался Беклемишев. — Сказал, что у него свои дела. Сел в вашу машину и уехал. — Уехал в моей машине? — скричал Гуров. — А стрелял он в кого? — Ах да, — вспомнил Беклемишев. — Стрелял он в первую машину. Он им колесо пробил. Они сразу скорость сбросили, но, правда, останавливаться не стали, а потихоньку поехали. Наверное, решили отъехать подальше и колесо поменять. «Что же вы молчали?» — рявкнул Гуров, выжимая газ. «В какую сторону они поехали?» — Беклемишев молча ткнул пальцем. Через пять минут гонки по ночному шоссе они увидели, что чуть стороне на грунтовке стоит машина. Возле нее суетились люди с фонариками. «Это они!» с голосом воскликнул Беклемишев. «Стойте!» Но Гуров не стал останавливаться. Люди Водянкина не обратили на него внимания. Они уже поменяли кризисов и собирались ехать дальше. Гуров проехал вперед и дождался, пока они выберутся на шоссе. Он ловил в зеркале свет их фар и думал, что делать дальше. Он дождался, когда они пойдут на обгон, подрезал их и резко затормозил. Идущие следом машины... Теперь было ясно видно, что это черная Ауди. С разгона врезалась им зад. Раздался треск, скрежет и трехэтажный мат. Из Ауди выскочили двое — Бодянкин и один из его шестерок. — Да это наши! — обрадованно заорал парень, подскакивая к дверце водителя и рывком распахивая ее. — Ты что же, сука, как рулишь? Гуров повернулся и без слов ударил его каблуком в грудь. Парень крякнул, отлетел назад и распластался на асфальте. Гуров тут же выкачал из машины и выхватил пистолет. Лицо Водянкина исказилось, и он метнулся к Кауди, закричав водителю «Гони!». Но тот не успел даже пошевелиться, как кричко выстрелил прямо через заднее стекло. водитель отбросил на спинку сиденья Водянкин перегнулся через него, открыл дверцу и вытолкнул безжизненное тело наружу. Но не успел он занять место за рулем, как Гуров был рядом. Он сунул дуло пистолета в Оденкину под самый подбородок, заставив его отвести назад голову. «Спокойно!» — угрожающе сказал Гуров. «Мы сегодня без прикрытия работаем. Пленных не берем». Кричко уже заглядывал в машину с другой стороны. «А ну все, выходи!» — скомандовал «И без шуток!» Первым были с Бураков, пытающийся даже сейчас сохранять положительный и солидный вид. Он поправил шляпу на голове и сказал приятно баритоном: "Ну что, как и положено, требуй в первую очередь адвоката". Кричко развернулся и от души врезал ему хорошенько в челюсть. Бураков отлетел назад и ударился спиной о машину. Шляпа свалилась с его головы и укатилась в темноту. На неодобрительный взгляд Гурова Кричко спокойно ответил: "Я теперь всю эту братью буду сразу по морде бить". Уж больно они шустрые. Лёва, ты сам видел. На мне места живого нет. Потом из машины выбралась растерянная, похожая на старуху женщина. Её шатало на ходу. Ступив на асфальт, она была вынуждена ухватиться рукой за машину, иначе сразу упала бы. Из джипа, тотчас с криком, вылетел Беклемишев и, подбежав, сжал женщину в объятиях. «Ты жива! Ты жива!» — повторял он, как безумный. «Стас, — позвал Гуров. — Достань у меня из кармана наручники и займись этим орлом. Только аккуратнее. Он, по твоему определению, самый шустый из шустрых. — На лесоповале теперь шустреть будет, — мстительно сказал Кричко, забираясь в машину и обыскивая карманы Водянгина. Тот мрачно следил за его действиями. Наверное, он с удовольствием перекрылся по Кричко глотку, но дло пистолета в его собственной глотке сдерживало его. Когда преступников усадили в джип, зазвонил телефон Гурова. Звонил знакомый майор из Мура. — Лев Иванович, мы тут, по-вашему, вызову вызов уехали и по дороге наткнулись на ваш пежо. Думали вы лично, хотели остановить, а он дёргал. Пришлось применить силу. Так что, извините, крыло маленько помяли, и фар того. Но угонщика взяли. Сдается мне, это тот, которого в розыск объявляли. Шульгин, кажется. Так вот он у нас. Говорит, готов сотрудничать со следствием. Говорит, какой-то золотой ключик у него имеется. Оперативник засмеялся. Какие будут распоряжения? Оставайтесь на месте, сказал Гуров. Мы сию минуту подъедем. Он спрятал телефон и подошел к супругам, которые все еще стояли, обнявшись на дороге с самым несчастным видом. «Долго я вас искал, Таисия Федоровна, — сказал Гуров. «Искал убийцу вашего отца, искал вора, который украл у академика собаку. А вы в это время что искали?» та «Таисия Федоровна столько пережила, господин полковник!» «Ища сочувствие», — сказал Беклемишев. «Она заслуживает снисхождения». «Ей и так повезло», — сурово сказал Гуров. «Если судить по ухваткам господина Водянкина, безвременная кончина была ей обеспечена» а началось несчастье. Не берусь оценивать, но если бы не алчность вашей супруги, в Москве было бы на десяток убийств меньше. Да и эту шайку мы поймали бы гораздо быстрее и с меньшими потерями. Впрочем, как говорится, суду виднее. — Вы полагаете, нас будут судить? с беспокойством спросил Бклимешов. Но я не вижу, какие реальные обвинения нам могут предъявить. Я уверен, что нас оправдают. «Ну что же, возможно и такое», — сказал Гуров. «Придется удовлетвориться тем, что накажут ваших конкурентов». Он внимательно посмотрел на Таисию Федоровну и добавил. «Но в любом случае вы уже наказаны Таисию Федоровну. Сейчас вы этого, наверное, не понимаете, но когда золотой дым рассеется, вы поймете, что предали память своего отца, и наказание за это не предусматривает ни срока давности». Ни прощения. Беклемишева молча посмотрела на Гурова, вырвалась из опьятия мужа и пошла прочь по шоссе. Валерий Акач на секунду опешил, а потом сорвался с места и побежал догонять жену. — Лёва! — предостерегающе сказал Крючко. — Пусть, — сказал Гуров. — Они оба слишком любят жизнь. Пусть проветрится По дороге подберем.